большой боевой путь орелка сторная в о р о н е ж здесь вот уже сколько сидим и я верил ему знал что он молод неопытен может быть на войне только учиться знал что может ошибки делать кто из нас не ошибался но верить я ему верил нельзя не верить своему начальнику штаба повернув голову он долгим тяжелым взглядом смотрит на обросимого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 А ты, а Бросимов что сделал? У Бросимова начинает подергиваться губа. Обычно добродушное мягкое лицо Бородина становится красным, щеки трясутся. Я знаю, как ты кричал там, как пистолетом размахивал. Он отпивает еще глоток ч а ю из стакана. Приказ на войне свят, и выполнение приказа. преступления. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили. Лежат сейчас перед нашими окопами, а б р о с и м о в сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть, а люди погибли. Все. По-моему, достаточно. Майор тяжело опускается на т а б у р е т к у а б р о с и м о в как сидел, так и сидит.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 Струсили, говорите вы? Ширяев струсил, Карнаухов струсил. Это вы о них говорите? ф а р п е р задыхается, моргает близорукими глазами, очки он вчера разбил, щурится. Я все видел, собственными глазами видел, как Ширяев шел и Карнаухов и все как шли. Я не умею говорить, я их недавно знаю, Карнаухова и других. Как у вас только язык поворачивается! Храбрость не в том, чтобы с голой грудью на пулемет лезть. Обросимов, капитан Обросимов говорил, что приказано было атаковать баки, не атаковать, а овладеть. Траншеи, придуманные Ширеевым, не трусость, это прием, правильный прием. Он сберег бы людей, сберег, чтобы они могли воевать.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 Я все в и д е л И дернув плечом, цепляясь кучками шинели за соседей, протискивается назад. Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе. Хорошо говорили Фарбер. Он вздрагивает. Какое там хорошо. Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так знаете, и сидит себе спокойно, грызается еще.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 А тот молоденький командир взвода забыл его фамилию, с седой прядью, ваш был, к а л а б и н командир пуль роты, мальчик совсем еще, и недели у нас не пробыл, из госпиталя прибыл, все рассказывал, как манной кашей их там закармливали. Новых командиров не прислали еще, командиров роты из первого и третьего батальона прислали, а на взводы сержантов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 но болталась как тряпка. Правая? Нет, левая. И то хорошо. Не хотел уходить, ругался. Все равно говорит вернусь. Хотите или не хотите, а вернусь. А с о б р о с и м ы м хоть на краю света австречусь. Не завидую я о б р о с и м о г у кулачок у ш и р я е в о дай бог. Мы еще некоторое время разговариваем, потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд. в о л е г а жарит хлеб на сковороде. В углу шумит самовар. Я скидываю сапоги, гимнастерку, вытягиваюсь на койке. Вы чай или кофе будете? спрашивает Валега. А кофе с чем? С молоком сгущенным. Тогда кофе. Валега уходит толочь зерна.